Глава тридцать седьмая. К середине третьей недели Катарине стало казаться, что она всегда жила в этом доме и всегда выходила на рассвете на улицу, выслушивала нового призрака и шла к очередной башне. Высокие, низкие, круглые, квадратные, парочка пятиугольных, одна треугольная, каменные, кирпичные, деревянные, одна башня оказалась ледяной. Зачарованный лёд не таял даже летом, и уже много лет уникальная башня была магической сказкой, которую мечтали повторить многие маги-архитекторы. Летом в такой башне, наверное, даже приятно, но Кати пришлось зайти туда зимой, и выбралась она, изрядно подморозив в щёки и руки. Чёрная башня, ажурная металлическая конструкция, скрипучая и качающаяся словно лодка в шторм. Крылатая башня, украшенная крылатыми горгульями. провожая девушку к её дому, граф шепнул, что когда-то эти горгульи были живыми и весьма опасными тварями, разоряющими деревни. Но 13-й граф сумел их приманить, а потом связать с заклятием стазиса. И вот уже полторы сотни лет они украшают крылатую башню. В тот день Катерина так вымоталась, отыскивая подарок на спине одной из горгулей, что просто пожала плечами и ушла спать. Стопка подарков на столе росла. А вместе с ними росла и усталость Кати. В один далеко не прекрасный день она вышла из дома невесты и поняла: настал предел. Она просто не желает никуда идти, ни в башню, ни обратно в спальню. Постояв минутку и не дождавшись призрачного посланника, девушка двинулась к данжону. Придёт за ней призрак или нет, в любом случае она желает повидать графа и сделать это в более комфортных условиях, чем последние несколько дней. Порой после посещения очередной башни лорду Маритеру приходилось тащить девушку на себе, ведь она была не в состоянии передвигать ноги. Граф пил чай в маленькой гостиной, обтянутой пёстрым шёлком. Когда Катерина вошла в комнату, он удивился, поставил чашку и шагнул ей навстречу. "Леди Абермаль, хотите чаю?" Девушка чинно кивнула, подошла к столу и поняла, почему чай подали именно здесь. Из окна был отлично виден дом невест и дорожка, по которой последнюю неделю Катерина ходила к башне. Стянув перчатки, сбросив на руки лакея тёплый плащ и пуховый платок, Кати уютно устроилась в кресле и взялась за чайник. Горячий чай, тосты с мармеладом, уютный порог, сконы с джемом и взбитыми сливками, плюс неспешная беседа. Граф не ведал, как и почему Катерина пришла к нему, но был несомненно рад её визиту. Они не касались темы испытаний. Лорд Маритер рассказывал о том, как его предок получил пёстрый шёлк для стен в качестве выкупа за жизнь спасённого им в путешествии знатного иностранца. Леди Катерина вспоминала, как её учили вышивать и чем закончилась её первая попытка вышить папеньке подарок. Они вместе то смеялись, то замолкали, смотрели в окно на заметённые снегом дорожки, накачавшиеся на ветру башни и молчали. Чай кончился. и граф предложил Катарине еще одну прогулку по донжону. Они заглянули в малую оранжерею, забрались на второй этаж замковой библиотеки, навестили маленький зверинец и псарню, а когда вернулись в гостиную, их уже ждали свежий чайник, сэндвичи с ветчиной, яйца в сливочном соусе и сыр. На этот раз жених и невеста вели разговоры о домашних питомцах и делились описаниями проделок своих первых котов, собак и конореек. После ланча лорд Маритер предложил погуляться в конюшню. У нас есть очень недурные кони, миледи. Думаю, когда метель уляжется, я уговорю Бойца покатать нас на беговых санках. Это редкое удовольствие, сродни полёту. Катерина с радостью согласилась. Её немного царапало то, что она не пошла в башню, но её так измотали дни в компании призраков, что она таила от простого человеческого общения, от тёплого взгляда серых глаз От случайного, а может и не случайного, прикосновения рук. От улыбки и легкого поцелуя в краешек губ, когда никто не видит. Да и есть у них целых три дня на то, чтобы успеть собрать все дары. А сегодня она отдохнет и просто насладится этим днем. Кони были прекрасны. Граф и леди Абермаль несколько часов бродили от стойла к стойлу, угощая обитателей конюшни морковью и яблоками. Потом вернулись в данжон, пообедали и провели вечер у камина, попивая вино и болтая. Только к полуночи граф, с сожалением вздохнул и проводил мило раскрасневшуюся невесту к порогу её дома. Кати, это был чудесный день. Я нисказанно благодарен вам за него и прошу принять на память. Варвик протянул девушке маленькую статуэтку лошади, вырезанную из нефрита. Леди протянула к ней руку и чуть не выронила в снег, когда каменная фигурка засветилась голубоватым призрачным светом. Ещё один подарок. Она не потеряла этот день. Прощальный поцелуй вышел нежным и чуть хмельным. Потом Катерина поднялась к себе, скинула платье, обтёрла тело губкой и упала в постель, забыв натянуть рубашку. И сны ей в эту ночь снились весьма и весьма неприличные. Вот что делает с девушками вино в хорошей компании. Утром вставать было тяжко, но леди Абермаль не жаловалась. Собралась, привычно сунула кинжал в сапог и стилет вместо бюска. Потуже затянула завязки плаща и вышла в снежную заметь. Её ждали пара оборванных подростков из тех, кто прибился в замок сам. Непрекаянные души, называл их граф. Миледи, идёмте, миледи. Они манили её за собой, и Катерина отчётливо понимала, что её ждёт нечто пугающее. Так и оказалось. Мальчишки привели невесту графа в башню костей. Она появилась в замке после эпидемии, разразившейся в окрестностях. Тогда маги слишком поздно пришли на помощь, и граф приказал делать почти законченную башню костями тех несчастных, которых никому было похоронить. Позже, глядя на эту башню, он придумал первые почтовые ящики, что позволило сообщать в столицу о заболевших очень быстро, и больше в графстве эпидемии не было. Катерина с большим трудом отыскала в груде костей брелок в виде черепа и с огромным облегчением выбежала из башни. Граф встретил её, молча обнял, дал отхлебнуть из фляжки чая с добрым ромом, а потом долго целовал, прижав к замковой стене. Когда-ка дежурные стражники делали вид, что ничего не замечают. Когда Кати перестала дрожать от холода и нервного напряжения, Варвик, приобняв невесту за талию, проводил ее к дому невест. В эту ночь Кати долго ворочалась, вспоминая пугающие стоны призраков и люстры из костей. Обеспокоенная леди Кларенс даже распорядилась принести молока с Брэнди, а утром Катарина проспала. Её не стали будить, потому что в замок пожаловали гости. И это был не наследный принц с невестой, а хранитель тайны с женой. Леди Абермаль увидела их прибытие из окна своей спальни. Сначала в распахнутые ворота замка теней въехал всадник на огромном чёрном коне. Потом несколько мужчин в чёрных форменных плащах с королевским гербом на левом плече, а следом прибыла необычная карета, длинная и очень высокая. Вероятно, под высоким днищем располагались какие-то приспособления, потому что даже по узкой горной дороге эта карета двигалась плавно, словно лодка по тихой воде. Катерина так засмотрелась на гостей, что не услышала, как к ней приблизилась леди Клэрэнс. Доброе утро, Кати. О, граф Леверлин, пожаловал. Как интересно. Миледи, девушка чуть-чуть отвернулась от окна. Почему меня сегодня не разбудили? потому что вы заснули за полчаса до рассвета, моя милая. Идти в таком состоянии в башню было бы самоубийством. Я написала Маритеро, а он ответил, что и сам хотел просить вас остаться в доме невест до ланча, а потом навестить данжон. Вероятно, он знал, что хранитель тайны едет в замок. Что ж, ланч через час. Как раз будет время собраться и поприветствовать гостей, решительным тоном сказала Катерина. Леди Летисия, Лиша добротливо улыбнулась в ответ. Леверлин спрыгнул с коня, сделал несколько шагов и крепко обнял Варвика. С приездом хозяин замка Теней не подал вида, что удивлён слишком горячим приветствием хранителя тайны. Вам приготовили комнаты? Позволишь моим людям помочь отнести леди? Мы исправится, махнул рукой Леверлин, подавая сигнал. Хорошо. Как устроитесь, жду тебя внизу. Расскажешь, что случилось. Леверлен с купа кивнул и вместе со своими людьми подошёл к карете. Варвик не стал ждать на улице, вошёл в данжон и приказал дворецкому быть в полном распоряжении гостя. Сейчас леди Леверлен отнесут в спальню. Проследи, чтобы двери открывались вовремя, и пришли пару спокойных женщин, умеющих ухаживать за лежачими больными. Вы предупреждали, ми лорд? С достоинством склонил голову старый слуга. Травница Мириам и её дочь Софья уже ждут на кухне. Отлично. Подавайте чай и закуски, когда граф отправится вниз, дополнил приказ маритер и выглянул в окно маленькой чайной гостиной, расположенной рядом с холлом. Двери у кареты тоже были особенные: открывались сразу две широкие створки, позволяя вынуть лежащую, укутанную в мех женщину. Следом за госпожой и загромного экипажа выбрались служанка и лекарь. Седовласый мужчина в зелёной мантии не смотрел по сторонам. Он шёл рядом с больной, держал её за руку, явно считая пульс и говорил что-то успокаивающее угрюмому Леверлину. Вся процессия вошла в данжон и почти неслышно убралась на второй этаж. Варвик вздохнул и набросал записку для Катарины. Будет лучше, если его невеста уже за чаем пообщается с Леверлином. Есть у неё удивительное свойство успокаивать взволнованных мужчин. Впрочем, торопиться некуда. Хранитель тайны, человек основательный, он лично проверит комнаты на предмет под тайных ходов, надёжности запоров и удобства для супруги, и только потом спустятся вниз. Варвик присел за стол и принялся разбирать письма, чтобы не терять времени даром. Он так увлёкся изучением отчётов управляющих, что даже вздрогнул, когда в комнату вошёл лакей с подносом. Слуга невозмутимо выдрузил на столик у камина целую груду закусок, а вошедшая следом горничная сервировала рядом чай. Граф махнул рукой, отпуская слуг и убрал бумаги в секретер. Потом дочитает. Судя по всему, Леверлин уже идёт сюда, а им точно нужно поговорить без свидетелей. Хранитель тайны вошёл вслед за дворецким и выглядел несколько мягче, чем при встрече. Маритер встал, подошёл ближе, пригласил к огню. Надеюсь, леди Орлету хорошо устроили? Да, всё в порядке. Спасибо. Лёгкая улыбка коснулась тонких, крепко сжатых губ хранителя тайны. Я сам хотел попросить у тебя эти комнаты, но ты меня опередил. Пустики, отмахнулся Варвик. Я не мог предложить вам что-то другое. Лучше расскажи, почему вы здесь. Официально я повёз Орлету к родственникам попрощаться, Леверленс глотнул. А на самом деле, поторопил друга морятёр, не давая ему погрузиться в пучину горестных размышлений. На самом деле я сделал то, о чём мы с тобой говорили, потупился Леверлен. Получилось, напрягся Варвик. Орлета беременна, но едва консилиум врачей констатировал улучшение, как её попытались убить. Задушить подушкой. Чудо, что я шел по коридору и решил заглянуть к жене. Хранитель тайны содрогнулся и обхватил плечи длинными нервными пальцами. Нашел убийцу. Горничная, кивнул Леверлин. Положить подушку на лицо неподвижной женщине много ума не надо. Правда, глупышку шантажировали. Впрочем, это не важно. Она больше никогда так не сделает. А мои подчиненные ищут того, кто ее заставил. Бака, все концы ненавязчиво ведут в Австрию. Но ты понимаешь? Понимаю. Варовик тоже поёжился, вспомнив посла Франконии. Я бы спрятал Летти в самом глубоком подвале моего города, тяжело вздохнул хранитель тайны. Но доктора сказали, что ей нужен солнечный свет, чистый воздух и постоянное наблюдение лекаря. Отправить её одну в поместье или даже в городской дом я не рискнул, сам понимаешь. А в Кроненберге сейчас и так хватает забот. Их величество не успевают отбиваться от доброжелателей. Невеста принца выехала из дома с большой свитой. Слухи ползут впереди свадебного поезда. Лорд Маритер чуть нахмурил брови. Брось вир. Я всегда готов принять у себя и тебя, и твою супругу. Ты же знаешь, Катерина проходит испытание. Мой замок сейчас самое безопасное место на миле вокруг. Я бы скорее удивился, если бы ты совершил глупость и отправил её на воды или в поместье одну. Будь спокоен, мы присмотрим за твоей Летти. Леверлинг слегка расслабился и даже потянулся к аппетитным закускам, но тут раздались голоса и в гостиную вошли дамы. Мужчины, как и положено, тут же встали, чтобы приветствовать леди Клэрэнс и леди Абермаль. Тётушка Варвик почтительно подошёл к ручке и усадил леди Литиссию в кресло, чтобы урвать пару секунд почти наедине с Кати. Пока лорд Леверлен рассыпался в любезностях, маритер и Катерина стояли, неотрывно глядя друг на друга и боялись вдохнуть раскалившийся воздух. Пусть виделись жених и невеста раз в день и всего несколько минут, но напряжение между ними всё нарастало. Варвик изо всех сил старался не спешить, чтобы не пугать Кати. Но иногда, когда она стояла вот так, глядя ему в глаза и просто выдыхала уличный холод сквозь приоткрытые губы, ему бешено хотелось утащить её наверх, зацеловать, закружить, затащить в свою спальню и увидеть, как она раскинется на тонких кремовых простынях и раскроет ему объятия. Звякнула ложечка, возвращая влюблённых в реальный мир. Катерина выдохнула до конца и, опустив глаза, прошла к мягкому стулу рядом с креслом леди Клэрэнс. Варвик сжал и разжал руки, поправил ставший вдруг тесным шейный платок и присел на второй стул, рядом с невестой.